Глава 11. Элиоты к 11 ТУС Порт-Артур в море у Бидзива и островов Элиота. 6-7 июля 1904 года. Все крейсера и броненосцы по приказу Макарова вышли в море с сокращенными запасами угля и котельной воды, рассчитанными всего на пару суток активной боевой деятельности, из них один день экономичным ходом. Эта мера, помимо уменьшения осадки, смогла обеспечить кораблям прибавку скорости от четверти до половины узла. И, конечно же, немаловажный плюс для броненосцев с их хронической строительной перегрузкой – более правильное положение бронированного пояса в воде. В 7.30 палада, оскольт Новик и истребители вышли из-за спины тралящего каравана и веером разошлись в поиске возможных японских дозорных крейсеров. Не прошло и 10 минут, как появился искомый Саглядатый, с на левом краю веера паллады, обнаружили трехтрубный крейсер. С паллады отстучали радиограмму, первую за этот долгий день, с указанием азимута и класса противника. Веер крейсеров и миноносцев начал увеличивать скорость, одновременно доворачивая на цель. На Цусиме не замешкались с опознанием противника. В артуре остался лишь один трехтрубный бронепалубник, и японский крейсер отвернул к югу. Пять минут спустя, сквозь клочья утренней дымки, его сигнальщики разглядели еще один крейсер. Со всей очевидностью ситуация явно отличалась от обыденной, о чем немедленно заискрила японская радиотелеграфная станция. Цусима лег курсом на восток, пытаясь оторваться от преследования. Еще через пять минут второй преследователь был опознан как оскольт и замечен третий. По истребителям, нахально приближающимся полным ходом, пришлось дожидать пару залпов для острастки. Утро слишком быстро переставало быть томным. Японский крейсер разразился восьмиминутной радиограммой, прерванной лишь выходом в эфир радиостанции Микасы. Русские телеграфировать японцам не мешали. Первые фразы второй радиограммы Цусимы растревожили мерно покачивающиеся на Элеотском мелководье флагманский броненосец Соединенного флота. В 7.46 по Владивостокскому времени паровая сирена Микасы взвыла, привлекая всеобщее внимание. Спустя считанные минуты все четыре броненосца, восемь истребителей и столько же миноносцев первого класса отрепетовали флажный сигнал Микасы «С якоря сниматься последовательно за мной». Аминосцы второго класса из состава сил охраны базы приняли к исполнению приказ к походу и бою 20 минут. В то же время стоящим здесь транспортом и плавмастерским был дан специальный отменительный семафор. Пока в море происходит что-то непонятное, с разгрузкой необходимо было повременить, хотя и иметь поры во всех котлах. Также тревожный сигнал получили и два дивизиона миноносцев, два дня назад переведенных по приказу Тога, от Чимульпо непосредственно к месту высадки армейцев у Бедзива. Им надлежало выдвинуться на 5 миль западнее якорной стоянки транспортов, развернувшись в дозорную цепь с интервалом в 6 кабельтов между кораблями. К четверти 9-го на японских броненосцах выбрали якоря. Микаса, Асахи и Сикисима на четырех узлах Форсировали выходной фарватор между разведенных бонов. Снявшийся с якоря Фудзи едва управлялся машинами из-за медленного подъема паров в цилиндрических котлах. Впрочем, адмирал Тога был уверен, что Фудзи идет только ради дополнительной практики. Трех броненосцев, наводимых по радиус Цусимы, было вполне достаточно, чтобы заставить взорвавшиеся русские крейсера ретироваться и вновь забраться в гавань Артура, тем более, что они идут сосредоточенно. В это время, отойдя от электрического утеса на 6 миль, русские броненосцы отпустили тралищий караван, разойдясь с ним правым бортом на скорости 6 узлов, и легли курсом на элиоты. Баян занял позицию в 50 кабельтов южнее их линии, держась несколько впереди траверза Цесаревича. 15 минут спустя, на пределе видимости в 120 кабельтовых, произошло взаимное обнаружение Баяна и еще одного японского крейсера, Атовы. И хотя командиры крейсеров пока не опознали противника, оба немедленно обратились к радиотелеграфу. Стараясь разорвать дистанцию с японским разведчиком, Макаров двумя последовательными поворотами сместил курс колонны броненосцев на 15 кабельтовых к северу и довел их скорость до 12 узлов. Баяны от Това шли навстречу друг другу, постепенно увеличивая скорость. Уже к 8.40 они сблизились до 55 кабельтовых, делая по 18 узлов каждый. На острых курсовых углах дистанция взаимного опознания кораблей в защитной окраске соизмерима с дистанцией открытия огня. Вернее, само открытие огня является одним из достоверных признаков для опознания. Спутать одноорудийный выстрел носовой башни Баяна с кем-то еще было совершенно невозможно, что простимулировало решение японского командира немедленно лечь на курс отхода, сразу после чего Того получил радио о Баяне, идущем отдельно от отряда бронепалубников. Теперь перед ним стала вырисовываться несколько иная картина. Преследующие Цусиму русские крысера как-то не слишком торопятся сблизиться и реализовать собственное численное превосходство, что могло быть вызвано отвлекающим характером этой вылазки. Тогда прячущийся Баян и есть главный герой дня. Теперь решение взять с собой Фудзи обрело реальный смысл. Он был направлен навстречу Цусиме, тогда как новым броненосцам придется развернуться южнее строем фронта, чтобы предотвратить прорыв Баяна. На всякий случай, на охраняющие место выгрузки транспортов под Бедзыва отряд чины иены три Мацусимы была дана радиограмма о подъеме паров до нормы. Вскоре пришло очередное сообщение от Аттовы об обнаружении на севере еще одной группы дымов. То ли это собрались все вместе отошедшие белорусские миноносцы, то ли вылезли из гавани их канонерки, как это было в прошлом ночном бою, то ли просто эффект утренней дымки. Не подкрепить ли Фудзи еще и миноносцами? Вскоре все наличные истребители и миноносцы первого класса, общим числом 16 вымпелов, получили первый боевой приказ за день. Если Макаров собирается повторить предыдущий эксперимент не ночью, а днем, то одним крейсером и канонеркой он теперь не отделается. Отдав на всякий случай оперативные распоряжения, приведение в боевую готовность и выходу с внутренней акватории малых миноносцев, охранявших оперативную базу, адмирал Тога вышел из ходовой рубки и перешел на крыльцо мостика. Пожалуй, решение о переводе восьминомерных миноносцев от Чемульпок к пункту высадки армейских оказалось своевременным, подумал командующий, вглядываясь в пустынный пока горизонт сквозь оптику цейсовского бинокля. В 8.45 АТОВА завершило поворот на курс убегания «Восток-Юго-Восток», -восток, ценой чему стало приближение Баяна до угрожающих 47-кабельтовых. Через 15 минут заговорили и 6-дюймовки носовых казематов Баяна, превысившего таки проектную скорость в 21 узел за счет мероприятий по разгрузке. Преследуемый же, напротив, не смог продемонстрировать резвость, показанную совсем недавно при приемке. Корабль был новым, экипаж еще не отшколенным, у котлов стояли уже не заводские кочегары с датчики. Русский броненосный крейсер неумолимо надвигался по четверти кабельтово в минуту. Причем курс от ТОВ строго от противника максимально совмещал корпус корабля с эллипсом рассеяния русских снарядов. Старарт Баяна, Дели Ворн, на коротке обсудив ситуацию с командиром носовой башни лейтенантом Никольским, попросил уверенно разрешение попробовать достать уходящего японца главным калибром. «Начинайте», – жестко бросил командир крейсера, не отрываясь от бинокля. Артиллеристы Баяна не только были неплохо вышкалены веренным еще до прихода в Артур, они, в отличие от своих коллег на броненосцах или Палладе, имели и определенно большую огневую практику, Поэтому вскоре вполне приспособились к столь неспешному сближению. Если при темпе ведения огня из 8-дюймового орудия выстрел в минуту первый снаряд положить с небольшим недолетом, то при неизменном наведении второй снаряд с высокой степенью вероятности даст накрытие. Дальнейшие события были пунктуально, по минутам, зафиксированы в вахтенном журнале русского крейсера. В 8.57 подобная тактика дала первый результат. Русский снаряд угодил в стык борта и верхней палубы, слева от третьей трубы японского крейсера. В 9.03 и 9.05 новые попадания в верхнюю палубу, оба раза пробития и оба раза множественные осколки на жилой палубе. В 9.09 снова пробитие верхней палубы, но на этот раз взрывом и осколками повреждены вентиляционные шахты левого борта второго котельного отделения. В 9 часов 10 минут на дистанции 41 кабельтов первое близкое падение русского 6-дюймового снаряда. 3 минуты спустя 8-дюймовый снаряд ударил в основание трехдюймовки левого борта, новые повреждения котельных вентиляторов. Назревала катастрофа. Командир крейсера Кафтаранг Арима еще колебался, начинать маневрировать или нет, когда в 9-17 произошла фатальная случайность. Взрыватель русского восьмидюймового фугаса не сработал мгновенно, и тот, продолжая снижение, пробил не только жилую палубу, но и двойной борт в районе 6 дюймовки номер два, ниже в Итерлинии, где и взорвался. Три минуты спустя на мостике японского крейсера, получив первый рапорт о повреждениях и нарастающих затоплениях, поняли, до броненосцев уже не добраться. И от дерзко повернул бортом к баяну, не утопить так хоть поцарапать. Поняли, господа, самураи, что конец близок. С плотоядным прищуром процедил Вирин, на мгновение оторвавшись от бинокля. Беглый огонь, господа, теперь он наш. Следующие 20 минут бой шел на сходящихся курсах, дистанция постепенно сократилась до 20 кабельтовых. Баян за это время получил несколько попаданий, в том числе и 6-дюймовых. Из серьезных пробитие первой трубы в ее нижней трети и дыра в носовой конечности правого борта. Именно это повреждение привело к тому, что командиру единственного артурского броненосного крейсера пришлось принимать решение о завершении его плановой миссии разведки и дальнего охранения броненосной колонны. И хотя пробоина находилась несколько выше броневого пояса, это не спасало от заливания уже на скорости в 15 узлов. На левом же борту многострадального японского крейсера не осталось живого места. Корабль принимал воду в угольные ямы на скосах, в машинные и котельные отделения через разрушенные проходки вентиляции. Одно за другим замолкали орудия, либо выведенные из строя, либо по причине нарастающего крена, не способные больше доставать противника. Предпринимали ли японцы попытки спрямления, неизвестно. В 9 часов 45 минут новейший крейсер Соединенного флота опрокинулся и быстро затонул, унеся с собой более 200 человек. До идущего на выручку тога он не дотянул самую малость – миль тридцать. Русский крейсер огласился криками «Ура!». Офицеры и матросы высыпали к борту досмотреть незабываемое зрелище – уходящий под воду первый крупный вражеский корабль, потопленный их красавцем Баяном. После подъема спасшихся японских моряков и временной заделки деревянными щитами пробоины, Баян дал ход лишь в 10-17. Поступление воды было в основном остановлено, но Верин решил не рисковать понапрасну. Тремный механик и старший офицер были единодушны. Щиты и подпоры выдавит уже на 18 узлах. Баян, делая надежные 16, повернул на соединение с броненосцами. Пока Большой Брат занимался одним саглядатаем, Паллада, Оскольтый Новик делали свое дело не столь эффектно, но не менее эффективно. Тога все утро оставался в неведении относительно выдвижения к бедзыва русских броненосцев. Жаль, что подловить второй японский бронепалубник артурским крейсерам не удалось даже втроем. Сближение с Цусимой сдерживала паллада, а в перестрелке один на один с предельных дистанций на острых углах Аскольд почти не имел преимуществ. В 9.25, когда нервные радиограммы Саттовы неожиданно прервались, адмирал Тога понял, что тому из переделки уже не выпутаться. Прекрасный новый крейсер-разведчик приходилось списывать со счетов после первого же боевого похода. Судя по всему, его командир погорячился и допустил сближение с броненосным баяном на непозволительно короткую дистанцию. Или, возможно, что-то случилось по машинной части. Когда корабль только что с верфи, возможны любые отказы. Увы, боги войны периодически требуют жертв. Сегодня одна соединенным флотом уже принесена. Но раз в море вышел баян, рассуждал Адмирал Тога, значит, Макаров всерьез попытается добраться до наших транспортов. Но атаковать днем, прямо с утра, что это? Может быть, даже самоубийственная атака по типу той, что пыталась совершить Диана? Да... Крыса, загнанная в угол, бросается. Конечно, русские уже понимают, что их ждет бесславный конец под снарядами наших мартир. В 9 часов 28 минут Начин и Йене приняли к исполнению сигнал командующего о начале конвоирования транспортов по направлению к Устью Ялу. Вслед за флагманом в десятки кабельтовых мористье формируемого кильватора пароходов выстроились Мацусима Ицукусима и Цукусима и Хаседаты. Им предстояло стать последним рубежом обороны в случае прорыва русских крейсеров, хотя продраться сквозь строй японских броненосцев шансов у них практически не было. Возможно, поэтому контр-адмирал Катаока и взирал с олимпийским спокойствием на неторопливость транспортов в исполнении отданных им приказов. Микаса, Асахи и Сикисима строем фронта шли по направлению к расчетной точке боя от Товы с Баяном. Все-таки, если русский броненосный крейсер выдержал бой, и если его скорость в результате уменьшилась, тогда есть шанс отплатить ему сполна. Фудзи, наконец-то поднявший пар до марки во всех котлах, шел на соединение с Цусимой, чтобы перехватить русские бронепалубники. На всякий случай и Фудзи, и Цусима получили приказ принять немного южнее, чтобы приблизиться к остальным броненосцам и уплотнить нево для ловли баяна. Вскоре на сцене появились новые актеры. В 10 часов 28 минут 8 кораблей 2 и 3 дивизиона истребителей, а также 8 миноносцев 14-го и 15-го дивизионов, идущие на скорости в 25 узлов фронтом дивизионных колон по 4 корабля в каждой, поравнялись с крейсером Цусима, убегавшим от Оскольда Паллады и Новика. Капитан первого ранга Осая Сидзира, командовавший минными силами первой боевой эскадры и державший свой брейд-вымпел на Муракума, решил, что есть неплохой шанс превратить охотников в жертву и, приказав поднять ход до 27 узлов, развернулся, обрезая корму своему крейсеру и становясь бортом к преследователям. Этим маневром он давал возможность своим миноносцам пристроиться ему в кильватор и изготовиться к минной атаке назорвавшихся русских. Японцев, даже без учета разворачивающиеся позади Цусимы, было 16. Контр-адмирал Рейтсенштейн, оценив с мостика Аскольда ситуацию, быстро обменялся парой фраз с командиром крейсера Громадчиковым и в 10 часов 25 минут приказал повторить маневр японцев, выстроив свой короткий кильватор с Новиком во главе параллельно противнику. Державшиеся с нашими крейсерами четыре шихуаских истребителя получили распоряжение в бой пока не ввязываться. Райтснштейн берёг их мины для транспортов. С 38 калибтовых русские крейсера открыли ожесточенный огонь всем бортам в тот момент, когда у японцев на новый курс успели лечь только истребители и первая пара циклонов. В 10:30, когда первые 5 и 6 дюймовые снаряды начали ложиться в непосредственной близости от его кораблей, Асаи понял, что тянуть дальше, пытаясь вывести свою колонну русским на носовые курсовые углы, уже непозволительная роскошь. Противник нащупал дистанцию. Нужно было или отворачивать, или атаковать. Через несколько секунд на фалы Муракума взлетели флаги сигнала, продублированные коротким и резким двойным взвыванием сирены, когда флагманский дестроер уже кренился на циркуляции. Как на учениях, отрепетовав сигнал флагмана, японские истребители и миноносцы, развернувшись все вдруг на врага, на полном ходу кинулись в атаку. Началась корабельная русская рулетка. Две минуты русские крейсера продолжали идти прежним курсом, позволив миноносцам приблизиться до 29 кабельтовых и непрерывно осыпая их снарядами. Но потом все же отвернули на восток, становясь к настойчивому противнику кормой. Самым разумным в этой ситуации решением для миноносников было прекращение атаки, но Асаи закусил. Следующие 10 кабельтовых сближения японцы, сжав зубы, терпели русский огонь. За 7 минут три из них испытали тяжесть русских снарядов. Один эсминец получил попадание 120 миллиметровым снарядом в носовую оконечность, На одном миноносце столб воды от близкого падения проник в котельное отделение и еще один поймал бортом несколько тяжелых осколков. Все три сохранили ход, но все три вынуждены были прекратить атаку. Сближение с 19 до 9 кабельтовых стало кровавым. На одном из миноносцев осколками посекло всех и вся внутриходовой рубки, и он следующие две минуты провел в неуправляемой циркуляции, пока руль не был поставлен в нормальное положение. Другой миноносец стал первым, получившим настоящее попадание. Шестидюймовый дюймовый снаряд пробил палубу в корме и взорвался уже в воде под винтами, и их осталось 11 В 10 часов 44 минуты командир Новика Эссен лег курсом на Зейдзуидвест решительно повернув свой корабль всем бортом на противника. Введение в бой еще одного 120-мм орудия не сильно увеличило огневую мощь, но на нервы японцам начало действовать. Два ближайших миноносца спешно и неприцельно отстреляли свои торпеды и отправились под защиту приближающейся Цусимы. Командир еще одного счел рысканье Аскольда на курсе за попытку повторить маневр Новика. Число опасных миноносцев сократилось до восьми. Перед ними встал нелегкий выбор – положиться на надежность приборов «Обри», пустив свои торпеды под корму русских крейсеров, или, перетерпев еще 15-20 минут огня, повысить шансы за счет прицеливания в борт. Каждый из командиров выбирал собственный вариант, сообразуясь с личным темпераментом, опытом и силой русского огня. Было бы в их действиях больше выдержки, русские крейсера не смогли бы уйти от перекрестья торпедных траекторий. Но выбравшие вариант с кормы миноносцы 15-го дивизиона, недавно приданного минной флотилии Каперанга-Осаи, не стали дожидаться своих более расчетливых и опытных соратников, из-за чего и последние тоже не преуспели. Легкими отворотами Паллада и оскольд парировали усилия маленьких японских корабликов, А «Новик» так и вовсе порой вертелся на месте, то ли дразня японцев, то ли выбирая лучшие условия стрельбы. Так или иначе, к 11 часам японская минная атака на русские крысера завершилась. На отходе был уничтожен снарядами аскольта, подбитый ранее и лишившийся хода миноносец «Манадзуру». Многие получили еще подарки – от осколков 6-дюймовок до целых 75-мм снарядов.